«Ну, не знаю. Ваши братья любит всяких кобр, змей, герзу, а тут всего лишь полоз». «Нет, на удава, к примеру, ты не похож, но по повадкам действительно больше на ящерицу похож, чем на полоза. Да и этот самый полоз же вроде и не ядовитый». «Еще как ядовитый!» — хмыкнул Тапак. «Догонишь!» — не согласился Вик. «Нет у него яда». «Зато зубы вечно настолько грязные, что если укусит, рана сразу загноится», — парировал тапок. «Ну ладно, хрен с ним, пусть так», — сдался Вик и вновь перевел взгляд на полоза. «Так откуда кликуха такая?» «Хоть как раз поэтому», — ответил тот. «А ну-ка расскажи». «Да, что там рассказывать?» — пожал плечами полоз. Как попал сюда, изначально в рабы загремел в одной банде, и они на каком-то рейде сильно попали, кучу людей потеряли, вот и решили дать свободу рабам. Принять, так сказать, в свои ряды. Но надо было пройти обряд посвящения. Это какой? заинтересовалась Июси. С кем-то из них драться приходилось. Сможешь победить или выстоять хотя бы. Будешь полноценным членом банды. Не сможешь? Будешь так, сбоку припеку.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 Сам Вик пытался справиться с небольшой проблемой ноги своего костюма. То ли пуля повредила, то ли просто управляющий модуль сошел с ума. Однако периодический экзокостюм самопроизвольно дергал ногой, и Вик пытался найти причину этого сбоя. Тепок на правах большого босса валялся на кровати, заложив руки под голову и пялился в потолок.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 Тапок сделал вид, что не слышит, но полос не отставал. Он стряхнул полотенцем остатки из бритых волос и, пройдя быстрыми шагами к комнату, уселся на край кровати Тапка. «Тапок, хватит играть в молчанку!» «Из чего ты взял, что я знаю?» Продолжая смотреть в потолок, наконец-то подал голос лежащий командир. Сиди, мы ждем!» «Да как это сиди, мы ждем»? Что-то же надо делать!»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 «Говорю, платформу из дыры надо забрать. Мы ж собирались», — повторила Юси. «Угу, в дыре», — хмыкнул Полос. «Откуда ты, Юси, помнится, мне просто сбежала? Да и та расстался с местными отнюдь не на дружеской ноге. За себя я вообще молчу. Не повесили уже хорошо».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 «Это Олов. Уверена, что легко у нас ничего не получится. Эта сволочь обязательно начнет совать палки в колеса». «Разберемся», — скривился Тапок. «Уж с кем-с кем, а с Олофом мы вопрос как-нибудь решим». «Да как? Он ведь твердолоб осел». «И с тобой согласны многие из тех, кто живет в дыре», — кивнул Тапок. «Так что если совсем уж Олаф обнаглеет, что ж...»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 Не выдержал полос. «Помним мы, что ты у нас святошь и готов убивать только плохишей». «Вот и славно», — преспокойно кивнул Вик и вновь вернулся к своим делам. «С платформой мой вопрос решим по-любому». Меж тем продолжил Тапок. «У нас точно все есть для ремонта». «Да», — кивнула Юси. «Уверена?» «Абсолютно». «Хорошо», — кивнул Тапок.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 «У нас есть броневик, гравелет и грузовик. Это все точно выменяем на проходец. Еще и сдача останется», — заявил Вик. «Сдача останется. После Изи фыркнул полос. Даже не мечтай. Тут бы в трусах остаться, и то хорошо будет. Изя с нас три шкуры сдерёт».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 «Слушай, вы беретесь или нет? В хабе вам бы некоторое время не светиться. У Эдгара было немало друзей, а о вашем участии и роли во всем случившемся станет известно быстро. Нет, если хотите, оставайтесь. Да он сказал, что вы теперь под нашей защитой, но... Сам понимаешь, стопроцентных гарантий безопасности не даст никто, тем более если Филин объявит награду за ваши головы».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 — заявил Полос. — Отлично. Ты там бывал? — Авель уставился на Полоса. — Приходилось. — Ну и прекрасно. Значит, в курсе, что там. — Там наша цель. — спросил Тапок. Авель лишь кивнул. «Оплата — Оплата. Тапок уставился на Авиля. Решим, — заявил Авель. В накладе точно не останетесь. И да, чуть не забыл. На парковке возле вашего бронекорабля стоит грузовик. Все, что в нем ваше. Семья благодарна за помощь с мусорщиками, за то, что сохранили нашу лабораторию и лучшего ее специалиста. Дон не хочет, чтобы между нами были долги, обиды или нерешенные вопросы. Так что примите его искреннюю благодарность. Ах да. Авель запустил руку в карман и кинул на стол четыре игральные карты, запаянные в пластик. На каждой пиковый тусы и буковка «С». «Это ваше. Тоже подарок, но от меня». Полос сделал огромные глаза и тут же ухватил одну карту, бережно кладя ее в карман. «Спасибо. Тапок сделал то же, что и Полос, правда, так и не поняв, в чем состоит суть этого подарка. Ну? «Тогда удача. Авель развернулся и двинулся к двери, а, оказавшись на пороге, развернулся и добавил. «Если устранить Эфилина, филина, нужны доказательства. Видеозаписи будет достаточно». «Ладно», — буркнул Тапок. «Что же вы все на этих видеодоказательствах помешались?» Авель лишь усмехнулся и вышел из номера.